Зал для торжественных приемов во дворце, накрытые к столы. Ходят Макбет, леди Макбет, Рос, и придворные. Прошу занять места по старшинству. Мы рады всем, и первым, и последним. Благодарим. Я сяду среди гостей, чтобы запросто ухаживать за всеми. Хозяйка во главе стола. Мы просим приветом добрым пиршество открыть. Вы за меня гостям скажите слово. Добро пожаловать! Я рада всем! Они благодарят тебя глазами. Места разобраны. Я сяду здесь. В дверях показывается убийца. Дадим веселью волю. Для начала мы выпьем круговую. Макбет подходит к убийце. У тебя кровь на лице, да? Да, кровь в банку это. Она милее мне на тебе, чем в нем. Готова? На смерть. Перерезал горло я сам своей рукой. Ты образец головореза, но и тот не хуже, кто стукнул Флинца. Если это ты, ты не сравни. Мой добрый государь, но Флинц бежал и спасся. Тогда я буду? Но Банко мертв! Да, добрый государь, он в ров свалился. На голове и 20 двадцать ран, и каждая смертельная... Спасибо. Змея убита, а змееныш жив, и будет не со временем опасен, когда нальется ядом. Ну, ступай, мы завтра будет время потолкуем. Мой друг, вы невнимательных гостям... За деньги ведь обедать можно дома. Тем и приятно пировать в гостях, что пир приправлен ласкою хозяев. Забылся, дорогая, ты права. Простите гости, ешьте на здоровье. Угодно ли будет сесть вам, государь? Вся знать была б тут в сборе, если Банко был на лицо. Отсутствие его я бы объяснить хотел изменой слову, а не бедой в пути. Он поступил нехорошо, нарушив обещание. За стол садитесь с нами, государь. Нам. Места все заняты. Одно свободно. Где? Вот оно. В кресле появляется дух банку, видимый только Макбету. Что с вами, государь? Кто это сделал? Что, наш повелитель? Меня не можешь в смерти ты винить. Зачем киваешь головой кровавой? Его величеству не по себе. Вставайте, господа. Нет, не тревожьтесь. С ним это с молоду. Прошу сидеть. Все это вмиг пройдет. Не обращайте внимания, чтобы припадка не продлить. Садитесь, кушайте. И ты мужчина? Дай и бесстрашный, если я могу смотреть на то, что дьявола б смутило. Опять, наверное, какой-то вздор тебе, внушенный глупым малодушьем, лица нет на тебе. Ты испугался пустого кресла, правду говоря. Взгляни туда, ты видишь, что ты скажешь? Чем мне кивать, скажи мне лучше, дух, чего ты хочешь? Если своды склепов покойников нам шлют назад, пускай нам гробом будут коршанов утробы. Нет, видно, ты совсем сошел с ума. Дух банку исчезает. Клянусь, его я видел. Постыдился!